600 Гуру Может возникнуть вопрос: нужны ли все эти усилия для поддержания памятования о доверенных иерархии, выполнивших свой долг и ушедших из плотного мира? Ответ: Памятование о прошлом есть утверждение будущего. Это касается прошлого посланников иерархии. Его утверждая и строим ступени к грядущему. Пусть лишь немногие поймут нужность этих усилий, великое будущее строится теми немногими, кто принимает огненное участие в его созидании.